Глава 8. Альфред на пару дней уехал в Лондон, поэтому на обед к Валлеберем меня повёл Филипп. Теперь, когда я знала людей, которые вероятно обычно присутствовали на приёмах, я перестала опасаться светских мероприятий. Все эти люди были со мной очень милы. Я пребывала в восторге от французского образа жизни. В Париже поддерживается такая роскошь, какой мы англичане можем похвастаться только в загородных особняках. Парижский званый обед определённо является самым цивилизованным мероприятием. который и забрал наш век, и хотя, возможно, оно не такое блестящее, как в прежние дни салонов, но всё равно не имеет равных в современном мире. Особняк Вульберев, подобно особняку Шаросс, английское посольство расположено между внутренним двором и садом. Он выстроен из того же камня песочного цвета, что и посольство, и хотя меньше его по размеру и новее, планы зданий весьма похожи, на этом сходство заканчивается. Посольство, купленное у сестры Наполеона, полностью декорировано и обставлено в пышном стиле ампир, весьма подходящем к его нынешним задачам. Особняк Живолеберов семейный дом. Комнаты по-прежнему сохранили свою старую панельную обшивку и заполнены вещами сменявших друг друга поколений со времён Французской революции, когда дом был разграблен. Прекрасные и уродливые предметы соседствуют друг с другом. Цветы Грейс были само совершенство. Никакого бархата, никаких заячьих чучел, ни намека на праздник урожая. Изящные букеты в северских вазах. Похвалив мое платье, которое было, как я и сама думала, весьма элегантным, Грейс представила меня гостям, тем, кого я пока не знала. «В Лондоне сегодня вечером льет, как из ведра», — сообщила она. «Я только что беседовала с папой. Он побывал в Итоне и забрал мальчиков. Ты будешь рада услышать, что они все трое живы. Папа говорит, что не помнит такого дождя». Миссис Юнгфляш заметила, что когда она находилась в Лондоне, погода была идеальной, много лучше, чем в Париже. Бросьте, Милдред, вы смотрите на Лондон сквозь розовые очки, хотя, как я заметила, вы не едете туда жить. Я не встречалась с миссис Юнгфляш с тех пор, как она спустилась по моей лестнице, одетая в белый лён, активно участвуя в краже граммофона. Она не проявила по отношению ко мне признаков смущения, лишь сказала «приятно увидеть вас снова». Я почувствовала себя так, словно прежде в чём-то провинилась и теперь прощена. За ужином я сидела рядом с его любибером, и мы говорили о детях. Обычная тема, возникавшая всякий раз, когда мы с ним виделись. Бедный Фабрис, произнёс он, имея в виду отца моего Фабриса. Он был для меня героем в детстве, и как только я вырос, мы стали скорее как братья, чем как кузены. Должен сказать, ребёнок очень на него похож. Я спрашивал свою тётку, естественно, она жаждет его увидеть. Привести ли Фабриса к ней, когда она приедет на Рождество? Это могло бы быть ему полезно. Она богатая из семьи Советеров. Никого больше не осталось. Она могла бы его усновить, или вам бы это не понравилось. Я бы не стала возражать. В конце концов, она его бабка. Ещё лет через 5, полагаю, он и так уйдёт из моей жизни. Эти мальчишки исчезают, как только становятся взрослыми. И что они делают потом? Если бы я знала. Мы с Альфредом всегда вели себя с ними по принципу: никогда не задавай вопросов. Как в иностранном легионе. быть вот именно. Пары я спрашиваю себя, хорош ли был этот план. Мы не имеем представления о том, что происходит. Два старших сына вполне могут быть мертвы, судя по тому, что мы о них слышим и знаем. Где они? В дипломатии? Я начала рассказывать ему о бородоче и Тэдди, но заметила, что он не слушает. Его интересовал собственный сын Сиги и сын его кузена Фабрис. При этом он принимал нашего Чарли как неотделимую от них часть. Бородатые профессора, носящие бакенбарды турагенты, если именно таковыми сделался Бэйзил, были вне круга его интересов. Я знала, что моя встреча на улице с сообщником Бэйзила показалась бы странной любому человеку моего поколения. Я так и не рассказала о ней Альфредо. Вы разве не едете сегодня в палату? спросила я, чтобы сменить тему. Я знала, что сессия парламента начинается в 9 часов. Мой тесть тоже всегда говорит ехать в палату. Мне это очень нравится. Да, скоро отправляюсь. Спешить некуда. Мы знаем всё, что там происходит. Жюль Буш-Бонтан в данный момент обращается с патетическим призывом Нет, гипотетически неверный перевод. Это одно из слов-ловушек, которые означают в наших двух языках разные понятия. Пожалуй, с воодушевляющим призывом или с волнующей речью. Никто впрочем не будет воодушевлён или взволнован, но до да бог с ним. Я мог бы произнести эту речь вместо него, если бы он заболел. Я знаю ее так же хорошо, как он, и ее знает вся аудитория. Бушбантан первым делом заявит, что наши разногласия не устраивают никого, кроме определенных союзников, которых бы лучше не называть. Здесь у нас будет длинное отступление на тему островов Менкье, их истории и моральной принадлежности Франции. Эти острова сплошная тягомотина, я не могу ничего о них слышать, это слишком скучно. Бушбантан изложит это в таком духе, что если мы их потеряем, А кому до этого дела, кроме разве что Грейса? Он будет вправе сказать, что это вина моей партии и партии Мадамов, которые все готовятся, как он очень хорошо знает, проголосовать против него. Буж-Бонтан притворится, будто глубоко потрясён нечистивым союзом между Мадамами и галлистами, которые все подыгрывают Лондону. Это не что новенькое, не так ли? Обычно он обвиняет нас в том, что мы подигрываем Москве. Потом перейдёт к намеченной на следующую неделю железнодорожной забастовке. Гнеющийся овощи, и попавшие в трудное положение туристы также окажутся на совести нас с мадамами. Конечно, все эти мрачные пророчества и упрёки не возмеют ни малейшего действия, и он это знает. Понимает, где будет находиться в конце этой парламентской сессии, а именно в не правительство, а не в нём, так что мог бы избавить себя от необходимости произносить речь, но Бушбантан любит выступать. Его это забавляет, а самое главное, ему нравится оглашать беззаконие своих соотечественников. Вам он приятен? Да, очень. Я его обожаю. Я действительно обожаю старину Бушбантана. Филипп наклонился ко мне через стол и произнёс: Все французские политики обожают друг друга, или так они говорят. Они никогда не знают, когда им может потребоваться присоединиться к правительству друг друга. Все засмеялись. Разговор сделался общим, присутствующие оживились. Мне нравится этот обычай, который даёт человеку возможность слушать без необходимости вступать в разговор. Разве что ему есть что сказать? Когда шум стих, я спросила мисьею другого своего соседа, что произойдёт, если кризис продолжится. Рене плевен Жулмок и Жорж Бидо именно в таком порядке. Постараются сформировать правительство и потерпят неудачу. Англо-французские отношения ухудшатся, социальные проблемы умножатся, Северная Африка будет кипеть. В конце концов даже депутаты заметят, что нам прежде всего нужно правительство, а не вероятно вернутся к Бушбантану, который пройдёт с теми же самыми министрами и той же самой программой, какие будут отвергнуты сегодня вечером. Это правда, что Сэр Харрольд Хардрада приезжает, чтобы прочитать лекцию? Так мне сказал Альфред Это плохо. Я жду с нетерпением. Я имею в виду не лекцию слушать сэра Харрольда. Огромное удовольствие, но это штормовое предупреждение. Первое в цепочке событий, прекрасно известных нам на набережной Орсе. Всякий раз, когда ваше правительство планирует какой-нибудь неприятный сюрприз, он присылает сюда сэра Харрольда, чтобы развеять наши подозрения и настроить нас благодушно. А какая тема лекции? спросил меня Вюбер. Я слышала, что это про лорда Китченера. Двое французов переглянулись. Чёрт побери. Понимаете, нам всегда кажется, будто мы можем предсказать, о чём будет лекция. Как хорошо я помню изыскание в области союзнической солидарности. Это было чрезвычайно увлекательно. Лекция, прочитанная в столице Алжира прямо перед Терийской заворушкой. Лорд Китченер может означать только одно прощание с островами Менкье. Что ж, если это так, сильно удивляться не приходится. Будем надеяться, что британская разведывательная служба не готовит что-нибудь гораздо худшее. «Кстати, о разведслужбе», — произнес Волюберг. «Когда я встречусь с неотразимой мисс Норти?» «Бедная Норти, значит, она шпионка?» «Конечно, и такая успешная. Было весьма хитро умно прислать ее сюда. Что ж, вы получите возможность увидеть ее на нашем званом обеде на следующей неделе. Можно мне будет сесть за столом рядом с ней?» «Разумеется, нет», — ответил Филипп. «Почему? Если это официальный обед, я в любом случае буду сидеть во главе стола». «Нет, у нас есть другие кандидаты. Я, например. Это большой обед, и вы будете сидеть в дальнем конце стола». Я полагал, англичане никогда не заботятся о протоколе. «Однако, будучи в Риме, мы поступаем как римляне. Правда, Ю?» «Посадите меня рядом с мисс...» «После обеда», — сказал Филипп. «Вы сможете посидеть с ней на диване. Это самое большее, что я вам обещаю». Когда мы покинули столовую, Влюбер и двое-трое других депутатов удалились, оставив англосаксов... Филип грустно смотрел на Грейс. Я заметила, что в её присутствии он в стремлении угодить ей становился неуверенным в себе и терял шарм, расслабленную и небрежную и беззаботную манеру поведения. Было жаль видеть, как Филип сидит прямо, сложив руки на коленях, как маленький мальчик. Вскоре миссис Юнгфлеш встала с места и подошла к нему. Она начала расспрашивать его о том, что все парижские американцы похоже называют угрями, то есть о островах Менке. Я слушала в полуха. Со мной опять беседовал мисс Ео и рассказывал длинную и, вероятно, забавную историю о румынской королеве Марии. Это было одно из тех повествований, слушать которые мне часто бывает трудно. На сей раз у меня возникло ощущение, что он уже рассказывал её прежде. Миссис Юнг флеш говорила: "Это мистичковая перебранка по поводу нескольких крошечных скал едва ли укладывается в новую концепцию свободного и сбалансированного мирового сообщества, не так ли?" Действительно. Филипп отвечал машинально, не отводя взгляда от грейс. Здесь отсутствует рационализм, если не сказать больше. Если нет обитателей, как применить здесь принцип самоопределения? Невозможно. Однако современная концепция суверенитета строится именно на самоопределении. Так нас и уверяют. Ещё один вопрос, который приходит на ум. Там, где нет обитателей, как можно определить, являются ли угре франка или англоговорящими? Никак. И тем не менее язык мощный определитель концепции суверенитета. Это вопрос права, а не языка. Французы утверждают, что у них скоро появится ядерная бомба. Это не имеет значения. Они не станут сбрасывать её на Лондон из-за островов Менкье. У меня нет чёткого понимания этой проблемы с точки зрения ваших британцев. Не могли бы вы кратко ввести меня в курс дела? Мог бы, но на это потребуется часы. Дело весьма запутанное. Я видела, что Филиппу ужасно хочется, чтобы вечеринка скорее закончилась, чтобы он мог отвезти Грейс в парламент и несколько минут побыть с ней наедине в своей машине. Я же мечтала лечь спать. Хотя было довольно рано, я натянула перчатки и попрощалась